Глава 17. Бал. Часть первая. Что вы тут делаете? Вновь повторила свой вопрос Смит. В интонациях её голоса слышались раскаты грома, даже мне, видавшему всякого, стало не по себе. Казалось, за этой летиной хрупкой женщины прячется весь выкованный из железа великан. Все вопросы о том, как же она управляется со всем, тут же сами собой отпали. «Экзамены принимаем», — выдавил из себя Павлов. «Было видно, что перед мадам Смит он робеет и сильно боится ее. Власть она тут имела безоговорочную». «Это больше похоже на бардак», — сурово заметила Смит, оглядывая комнату, в которой было все перевернуто вверх тормашками. «Дрались мы по-настоящему, и на такие мелочи не обращали внимания. И почему именно в этой аудитории, а не где положено?» «Так ведь из-за одного человека», — заблеял Павлов. «Из-за Пушкина? Он заявку подал?» Смит смерила меня суровым взглядом, и я впервые почувствовал что-то родное, из моего мира. Точно таким же взглядом на меня смотрела Эстер, предводительница штурмовиков. Правда, у Смита он был еще тяжелее, и я невольно отвел глаза. Не было сил стерпеть его. «Какая-то ментальная техника?» — подумал я, ощущая тяжесть в голове, будто стянула лоб стальным обручем. «И как успехи?» — наконец-то изволило обратиться Смит ко мне. «Сдали экзамен?» Я глянул на Павлова. Ответил. «Сдал?» «Ну что же, поздравляю». Это были слова, которые глава школы говорила не каждому. Память подсказала, что я удостоился огромной чести. Удивленные взгляды комиссии только подтвердили это. Я преклонил голову. Ответил. «Благодарю, уважаемая». Это были слова из другого мира. Именно так нужно было обращаться к почтенным господам, и сказал я их от чистого сердца, на мгновение позабыв о том, где нахожусь. В другом случае меня бы выставили за дверь за несоблюдение этикета. Нужно было говорить ей: "Ваша светлость", поминуя тем самым высокий пост мужа и её статусность, но искренность, с какой они были произнесены, тронули Смит. Она едва заметно улыбнулась, кивнула. "Можешь идти, Пушкин". Я вновь благодарно поклонился и вышел. Спрашивать о том, почему у неё в руках окровавленный нож, было некультурно, поэтому я промолчал, хоть и было чертовски интересно. "Постой", обратилась ко мне Смит, когда я уже был в дверях. "Ты обронил". Она указала на монету. Павлов сверкнул глазами, уже хотел ответить, что это его штуковина, но я опередил его. "Да, я обронил". И быстро забрал артефакт себе. Активация его уже была исполнена, и кругляш вновь представлял всего лишь обычный кусок металла. Но с этим кругляшом нужно быть осторожным, а ещё лучше отнести к какому-нибудь мастеру, чтобы он подобрал к нему свой код, который уже невозможно будет взломать Павлову или кому-то другому. Поднявшись на второй этаж, я двинул к себе. Мысли мои были теперь заняты необычной монетой, которая отрезала мне возможность к активации дара. Готов поспорить, такая штуковина очень много денег стоит. Раздумывая о том, как бы предъявить за такую подставу Крысеевым, я дошёл до своей комнаты. Внутри звенел телефон, который я оставил на столе. Алло? Саша, как ты там? осторожно спросил отец. До меня дошли слухи. Он говорил всё медленней, предчувствуя самое страшное. Слухи, что экзамен перенесли на сегодня. Это правда? Правда? кивнул я, подкидывая монетку в воздух. Ты уже сдал или только собираешься идти? Не отвлекают? А то если ты я перезвоню, уже вернулся. В трубке воцарилось гнетущее молчание. Нам собирать вещи? наконец спросил Фёдор Иванович. Голос его дрожал. Собирайте, ответил я. Только не вещи. А что же? насторожился отец. Праздничный стол собирайте. Сдал экзамен. Что? Как? Правда, что ли? Ты серьёзно? Не шутишь? Не шучу. Отец победно закричал, да так, что я едва не оглох. Пришлось отнимать трубку телефона от уха. Потом Фёдор Иванович, кажется, начал плакать. Сын! Бать, давай без эмоций. Всё нормально. Да как же без эмоций, ведь сдал. Сдал, сын, ты сдал. Я знаю, Он обнял её. Мне было тепло и приятно. Мной ещё никогда так искренне не восхищались. Молодец, сын, я я бал закачу. Чего? удивился я. Какой ещё бал? Со мной настоящий. А что, разве не повод? Вполне себе хороший повод. Поберёг бы деньги, осторожно сказал я. На такое дело не жалко. К тому же не так это и затратно. Есть у меня пара знакомых, кто может с шампанским помочь и прочими вещами. Да и у меня погребок полон. Я оттуда возьму самые лучшие виски. С закусками тоже придумаем. Оркестр небольшой закажем. Есть на примете хорошие музыканты. Скрипки, виолончели, все дела. Закачаешься. Бать, не надо бал. Мне было необычно, что в честь меня устраивают целый бал. Даже как-то неловко, но отца уже было не остановить. Нет, бал у быть. Сын экзамен сдал, и это дело нужно отметить. Пусть Прудковский выкусит, и все завистники туши выкусят. Я заметил, что тебя словно подменили после того эпизода у Шерра. В самом деле, словно переменилось что-то у тебя в голове. Было Болтуса, а теперь за ум взялся. До да тебя весь род Пушкиных должен поклоны в храме бить. Не дал сгинуть. Устроим бал и точка. Приглашу людей самых близких. «Хотя, так и быть, отмечу плюс два к каждому пригласительному. Пусть людей возьмут с собой хороших. Глядишь, невесту тебе подыщем». «Батя!» «Ну а что? Давно уже пора. Все ветер в голове у тебя. Ладно, давай на завтра и запланируем все мероприятие». «Как это завтра?» — удивился я. «У меня же учеба!» «Что же у тебя и ночью учеба? Отучишься и в родовое гнездышко. Я распоряжусь, чтобы машину подали». Отец сделал паузу. Потом добавил: Ладно, так уж и быть. Друзей своих можешь захватить. Знаю, есть там у тебя банда. Сколько их? Петера, давай зови всех. Ты ж не будь давно на балу не были. Всё, бывай, до завтра. Мы попрощались. Я положил трубку, задумался. Бал? А почему собственной нет? За эти дни я изрядно понервничал, побегал и имею полное право отдохнуть. Тем более, что никогда на настоящем балу не был. Друзья были созваны быстро. В чате социальной сети «Соловей» я отправил всем звуковое сообщение, и все довольно живо отреагировали на эту новость. Я был весь в предвкушении. В назначенную дату и время меня и моих друзей забрала машина отца. Поместье Пушкиных было уже видно издали. Украшенное фонарями и гирляндами оно производило впечатление. Уже на подъезде до слуха доносилась музыка. Небольшой оркестр разместили на улице, под кронами яблонь, устроив красивое место, ограждённое цветами и венками. У входа толпились гости, не спеша войти внутрь. Вечер был тёплый. Слуги раздавали шампанское, и все приехавшие мило беседовали друг с другом, слушая прекрасные мелодии. Мы подошли к дому. Встретил нас отец, долго обнимал меня, едва не задыхаясь от переизбытка чувств. Потом пожал руки остальным моим друзьям, особенно остановившись на Тамаре. Прекрасная у вас форма, сказал он, глядя на крепкое тело девушки. В смысле, я имею в виду тело в том плане, что вы спортом занимаетесь. Тамара и в самом деле выглядела красиво, одевшись на удивление не в брюки, а в пышное платье, которое, как оказалось, ей было весьма к лицу. Вы не подумаете, что я имею в виду что-то такое фривольное, просто я комплимент хотел. Сконфузившись окончательно, он умоляюще глянул на меня. «Пройдёмте в дом», — предложил я, спасая отца от позора. «Мы зашли». Отец остался снаружи, сославшись на то, что ему необходимо встретить оставшихся гостей. «Пушкин, шикарная туса», — произнесла Катя. «И в самом деле», — подтвердил Иосиф, «предлагаю рассредоточиться минут на пятнадцать, потом вновь тут собраться и доложить обстановку, кто кого видел, где есть выпивка и закуски». На том мы порешили. Пир был организован отцом по высшему разряду. Я смотрел на стол с блюдами и не мог сосчитать их количество. Подошла Марина, спросила: "Чего изволите отведать, княжич?" "А что есть?" Поинтересовавшись, я окончательно растерялся. Марина оглядела стол и начала перечислять. Слушая её, я только и успевал сглатывать слюну, а мой живот требовательно урчал. Вот здесь имеются закуски. Трюфельный паштет, паштет из гусиной печёнки, ещё из грибов диетический из фасоли и моркови, есть карпаччо с сыром пармезан, салатом руккола и томатами черри, велиное мясо с грушей, тут сыры твёрдые и мягкие с плесенью и вяленые. Мы прошли чуть вперёд. Вон тот рыбный стол. Можно отведать севрюгу запечённую с карамелизованным луком и грибами, судака в сметане с зеленью, осетрину с лимоном, подкопчённую на дубовой щепе. Горбушку слабосоло посола с укропом, биточки из палтуса с сёмгу заливную, скумбрию на берёзовом дыму. Прекрасно, только и смог вымолвить я, утирая слюну. Из мясных блюд есть барашек с соусом из лафита, молочный поросёнок томлёный в соусе из душистого перца и бренди, ветчина с фисташками, чесноком и зёрнами горчицы, рябчики с кедровыми орешками и авокадо, говяжья вырезка на углях с репой и кислой капустой, гуси фаршированные лисичками. Лисичками? переспросил я. А разве они съедобные? Лисы всегда считались дикими, их есть нельзя. Лисичками и грибами, поправила Марина, заставляя меня почувствовать себя глупо. На десерт подают кофе с ликёром, мочёные яблоки клубничный мусс с мятой, карамельные оладьи с голубикой и малиной, вишнёвые облачка, блинчики с лимонным вареньем. Вишнёвые облачка. Задумчиво повторил я, с трудом представляя себе, что это. Ну, да. Понял, кивнул я, с трудом себя уже сдерживая. Есть после такой презентации хотелось неимоверно, и я двинул к огромной чаше, в которой янтарными камушками лежала форелевая икра. Рядом ходил Иосиф, крутясь у мясных закусок, уминая их за обе щеки, он успевал ещё поговорить с какой-то дамой, явно пытаясь совратить её. Дама на уговоры не поддавалась и лишь фыркала. Перед собравшимися гостями, в основном пожилыми мужчинами, отец проводил увлекательную лекцию о виски, который любил и боготворил. Сегодня у меня только классика. В честь сдачи экзамена моим сыном я устроил этот бал и буду угощать своих гостей только качественным виски. Кто знает меня хорошо, тот в курсе, что плохого виски я не держу. А сегодня, в честь такого повода, я смею предложить три самых отличных напитка, бриллианты моей коллекции из моего погребка. Итак, отцу поднесли одну коробку. Он достал оттуда бутылку. Десятилетний князь Антонов. Собравшиеся ценители уважительно закивали. Известная любителям винокурня на южных рубежах Спрут выпустила этот напиток ограниченным тиражом, только 1000 бутылок. 100 из них есть у меня в подвале. Мужчины похлопали, переминаясь с ноги на ногу, в нетерпении отведать напиток. Отец отвинтил пробку, сам разливая всем по бокалам. Попробуйте, выпейте непременно за моего сына. Почувствуйте вкус. Вы чувствуете? А знаете, почему такой? Всё просто. Одна солодовый виски выдерживается в дубовых бочках из-под хереса 5 лет, потом доходит в каменных подвалах, напитываясь холодом и темнотой. Густой аромат дыма, мёда, кофе, вкус сбалансированный, с нотами коричневого сахара на фоне дуба. Прошу, давайте ещё. Чувствуете? Превосходно. Гости принялись размеренно и степенно пробовать виски. А вот ещё один виски от той же винокурни. Прошка, неси ящик. Слуга живо принёс нужную коробку, где возвякивали бутылки. Это уже совсем другая история. Да вы и сами почувствуете. Это господа двенадцатилетний город каменный, полностью выдержанный в бочках из-под бурбона первого наполнения. В нём чувствуется много сливочных нот: ваниль, кокос, лёгкие фрукты, ромат с акцентами на зелёное яблоко, нежная цветочная мелодия тоненькая, едва уловимая. «Вкус маслянистый и с большим количеством медового солода, ягодного джема, бисквита и пряностей на фоне легких оттенков фруктов и дуба. Послевкусие короткое, с нотками карамелизованных орехов, фруктов и пряностей. Это как романтичная история. Попробуйте! Легкая летняя история любви. Почувствуйте!» Попробовали и этот напиток. На гостей он произвел большее впечатление. Все принялись живо обсуждать его достоинства и вкус. Не расслабляемся, господа, ведь на повестке дня гвоздь программы пятнадцатилетний виски Старый князь. Тот самый, спросил один из гостей, грузный мужчина в чёрном костюме. Именно. Выпущено всего 200 бутылок от известной винокурни Петров, берущей начало своей истории ещё в прошлом веке. Отличная винокурня, работающая на качество, выпускающая не больше полутысячи бутылок в год. Старый князь это классика, это изыск, это константа, вокруг которой всё вертится. Собравшиеся одобрительно закивали в подтверждение этих слов. Высокая сложность аромата, чёткий баланс и особенное разнообразие спектров вкуса. Отец аж закрыл глаза, пытаясь в точности передать словами сложный вкус напитка. Ноты шоколада, сочных апельсинов, имбиря, немного мяты и древесного пепла на заднем плане. Вкус довольно насыщенный, с сухими солодовыми нотками, кожи, сухофруктов. Послевкусие довольно продолжительное, с оттенками специй и немного дыма. Аромат морской, пряной с нотками хереса, выпечки, сухофруктов, спелых яблок, цитрусовых и мёда. Хочу отметить, что вкус очень приятный, мужской. Баланс между бочками хереса и бурбона очень удачный. Послевкусие среднее, продолжительное с нотами дуба, с небольшим количеством фруктов и намёка на солёный морской воздух. Стоит ли мне рассказывать вам, уважаемые господа, мои друзья, любители виски, что это за напиток и как долго я за ним бегал, чтобы купить? 10 бутылок, господа. Ровно столько мы сегодня с вами выпьем, прошу. За сына, за Александра Пушкина. Я подошёл к Кате, которая уплетала бутерброд с икрой. Слушай, всё спросить хотел, спросил я. Я, когда экзамен сдавал, к нам в аудиторию Смит зашла собственной персоной, удивилась Катя. Ну, да, кивнул я, не совсем понимая столь бурную реакцию девушки. А что такого? Она очень редко появляется на людях, очень редко. Вот по этому поводу я и хотел вопрос задать. Дело в том, что у неё в руках был нож. большой, такой тонкий, а ещё окровавленный. Что это значит? Ты уверен, что это кровь была? растерянно спросила Катя. Может, краска? Я пожал плечами. Нет, больше на кровь похоже. Слушай, Пушкин, кажется, ты что-то перепутал. Звучит на самом деле всё это очень странно. Смит с собственной персоной, да ещё и с окровавленным ножом? Опять у тебя какие-то проблемы с головой из-за стресса? Я не стал спорить с ней, понимая, что она тоже не в курсе этих странностей хозяйки школы. Возможно, потом узнаю, что всё это значит, а сейчас нужно выпить. Марина сказала, что фруктовый пунш у дальней части стола разбавлен хорошим бренди. Туда я и собирался сейчас. Наверное, нужно было немного проветрить голову от всех вопросов и просто отдохнуть. А это ещё кто там? спросил отец, приглядываясь. Я тоже присмотрелся, пытаясь понять, о ком говорит отец. Где? У входа? переспросил я. Отецкий внул. Он был напряжён, брови сомкнуты на переносице, и я понял, что прямо сейчас происходит что-то незапланированное. Среди гостей я довольно быстро запометил необычного человека. Высокий, плечистый, он был одет в драповое чёрное пальто. На груди блестел родовой тотем, украшенный бриллиантами и красными рубинами. Оскаленный волк на фоне луны. Гость был лысым. Черепни ровный и бледный, уши торчали как плавники у окуня и были такие же красные. Таких девушек утешают тем, что у мужчины главное не красота, а ум. А судя по блестящим холодными искрами глазам незнакомца, ума у него было с достатком. Причём весь он работал на расчётливость хозяина. Гость невольно вызывал отторжение. И кто это? Спросил я, ничего не понимая, но интуитивно чувствуя, что отец явно не ожидал в гости его. "Заклятый враг", сквозь зубы ответил отец. "Подлец и негодяй, который хочет уничтожить наш род. Это тот, кто нам занял деньги под кабальный процент. Это дьявол, и имя ему Прудковский". Я глянул на гостя. Он улыбался, смотря прямо на нас, внимательно, словно хищник, высматривающий свою жертву. а потом мне спешной походкой двинул в нашу сторону